Глава 27. Жанна вскочила с постели, когда солнце вовсю светило в окошко ее скромного жилища, золотя поверхность орехового стола. «Боже мой, сколько же я проспала!» — ужаснулась женщина и кинулась в переднюю. Мария, такая же румяная и проворная, встречала ее с улыбкой. «Я рада, что вы отдохнули, госпожа. Не желаете ли вы пить чашку чая или кофе?» «Думаю, граф придет через три часа, и у вас будет время привести себя в порядок. Если вам понадобятся мои услуги, я с удовольствием помогу вам». Служанка излучала спокойствие и благополучие. Ее полное лицо светилось добротой, руки мирно лежали на животе. «Спасибо тебе, дорогая». Жанна даже прослезилась. «Но сейчас нужно поторопиться». Помоги мне надеть платье и сделать чашку шоколада. Будем готовиться к встрече графа». Граф, как и все англичане, оказался пунктуальным. Уже с порога он, галантно поклонившись молодой женщине и поцеловав ее руку, сегодня Гаше задержал ее в своей дольше положенного, потянул носом. «О, какие вкусные запахи! Мы надеялись вас не разочаровать». Жанна мило улыбалась, пока Мария помогала гостю снять накидку. «Не знаю, понравятся ли вам наши скромные кушанья, но мы очень старались». гаше потер руки. «Я уверен, все прекрасно». Он прошел в гостиную к изящно накрытому столу и воскликнул. «Что я вижу? Настоящая французская кухня. Мои любимые перепелки с чечевицей». Перепелки и вправду были хороши. Их румяные бока радовали глаз, а аромат, разносившийся по комнате, щекотал ноздри. м м, -м. И бутылка старого доброго бургунского. Вино, которое Клотильда сунула в попыхах своей госпоже, оказалось очень кстати. Мария усадила графа во главе стола, и он, ловко орудая ножом и вилкой, принялся разделывать перепелку. «Боже мой, как вкусно!» Он ел, не забывая нахваливать пищу. «Мария, вы замечательная кулинарка. Моему лентяю-повару, кстати, выписанному из Парижа, да вас право далеко. Если бы я знал, что вы так здорово готовите, ни за что не пропустил бы ваши таланты». Впрочем, он поднял глаза на Жанну, собираясь сказать, что для такой красивой женщины, как графиня, ему ничего не жалко. «Но...» увидев ее бледное напряженное лицо и синеву под глазами, замер с поднятым бокалом. «Что с вами, графиня? Вам плохо?» «Да», — еле выговорила Жанна. «Извините меня, я ненадолго вас покину». И, зажав рот, женщина выбежала в сад. Рот наполнила желчь. Под раскидистым кленом ее стошнило на желтые узорчатые листья и она в ужасе закрыла лицо руками. Такое состояние было ей знакомо. Она испытывала его дважды во время своих беременностей. Это означало, что и сейчас женщина ждала ребенка, которого понесла от Джозефа. «Господи, как все не вовремя! Что же делать?» Ее снова замутило, и граф Дегаше, беспокоившийся за состояние Жанны, а потому вышедший вслед за ней с жалостью смотрел, как ее сотрясают спазмы. «Что с вами?» — повторил он, приблизившись к женщине, которая вытирала рот шелковым платком. Она потупилась и ничего не ответила. «Вы беременны?» — графиня опустила голову и всхлипнула. «Да». Мужчина обнял ее за трясущиеся плечи. «Пойдемте в дом. Здесь холодно. Вы все дрожите». Вам нужно лечь в постель. Мне уже лучше, еле выговорила Жанна. Сейчас Мария сделает мне чай, но я, к сожалению, не смогу съесть ни кусочка. Боюсь, что вам ничего и не достанется, пошутил Дагаше, бережно открывая перед ней дверь. Еда замечательная. Вы еще попробуете перепелок, приготовленных Марией. Они зашли в гостиную, и Гастон услал служанку на кухню. «Давайте поговорим». Он налил себе вина на две трети бокала и сделал маленький глоток. Доломот видела, как мужчина немного подержал напиток во рту, наслаждаясь букетом, и проглотил. Вино ему явно нравилось. Давно не пил настоящего бургунского, Однако речь пойдет не о нем. Граф пристально посмотрел на Жанну, и она съежилась под его взглядом. «Кто отец вашего ребенка?» «Он никогда не узнает, что у него будет ребенок», — призналась графиня. «Мы любили друг друга недолго и расстались навсегда». «Вы уверены, что навсегда?» — поинтересовался Гастон и покрутил бокал, словно присматриваясь к цвету напитка. «Отвечайте откровенно, пожалуйста. Для меня это очень важно». «Я уверена, мы расстались навсегда», — твердо ответила Жанна. Дегаше поставил бокал на стол, встал и, приблизившись к бледной, как полотно женщине, помог ей подняться. «Может быть, вам трудно стоять?» — начал он. «Но я считаю это торжественным моментом, хотя вы, вероятно, сочтете иначе». «Но почему?» Жанна была заинтригована до такой степени, что на мгновение забыла о недомогании. «Давайте же, граф! Возможно, вы посчитаете меня старым чудаком!» Гастон старался говорить уверенно и твердо, но от волнения его голос срывался. «Возможно, это так и есть. Видите, я даже не знаю, как лучше начать». Он улыбнулся и развел длинными худыми руками. «Когда я увидел вас, графиня...» был сражен вашей красотой, вашим умом и понял. Именно такая женщина мне и нужна. Вам известно, что я давно вдовец, живу один и не имею родственников. Вот почему я обращаюсь к вам, дорогая Жанна, с предложением руки и сердца. Вступив в законный брак, вы возьмете мою фамилию, и ваш ребенок, который должен родиться, не станет носить клеймо «Незаконно рожденного». «Я богат, у меня дома, имения, земли, и мне нужен наследник, чтобы передать свое имущество. Я с удовольствием напишу завещание на вашего сына или дочку». Дагаши мечтательно заготел глаза. «Надеюсь, это будет мальчик. Я много чему научил бы его». «Но я не хочу рожать этого ребенка», — призналась графиня. «Я не планировала его. Он заявил о себе не кстати. Вы же понимаете, в каком я сейчас положении. Ребенок мне будет только мешать». Гастон сжал ее руку с такой силой, что Жанна вскрикнула. «Вы делаете мне больно, граф!» «Не говорите такие страшные вещи», — попросил он. «Разве у вас есть дети?» «Мои дети умерли в младенчестве от голода и холода», — ответила графиня. «Вот видите», — с укором заметил Дагаше. А у этого ребенка будет все. И деньги, и титул, и няни. Он еще порадует нас своими успехами. Жанна молчала. Деликатный Гастон решил не давить на женщину. «Впрочем, если я вам так противен, считайте, что мы не говорили на эту тему», мягко произнес он. «А если вам нужно время, чтобы принять решение...» «Что ж...» Я готов ждать. Сколько? Неделю? Две? Три? Лучше все решить как можно скорее в интересах ребенка. Ну, что вы мне ответите? Граф. Каждое слово давалось женщине с трудом. Она волновалась не меньше, чем ее собеседник. Давно уже никто из знатных особ не делал ей предложения. Когда-то возле ювелирного магазина в Париже, молоденький жандарм Николя. Но все это было в другой жизни. Граф, я польщена. Для меня это великая честь, поверьте. Смущает лишь одно. Вы совершенно не знаете меня. Неужели вы ничего обо мне не слышали? Не слышали об истории с ожерельем, прогремевшей на всю Францию, из-за которой я вынуждена скрываться в чужой стране? «Светские сплетни разносятся быстро, и я не верю, что они не докатились до наших соотечественников в Англии». Гастон облегченно вздохнул. «Ах, вы боитесь этого? Уверяю вас, вам нечего опасаться. Я, разумеется, слышал и об ожерелье, и о том, как с вами поступила королевская семья, сделав виноватой в своих интригах. Еще тогда мне захотелось найти и защитить слабую, ни в чем не повинную женщину. Но мои возможности не простирались так далеко. На мое счастье и другие люди думали так же, как я. Они помогли вам бежать и вместе со мной взяли ответственность за вашу судьбу. Спасибо вам за такие слова. Жена освободила руки и села. Обещаю, я подумаю, но умоляю, не торопите меня. «Замужество — это серьезный шаг, тем более в моем положении». Она увидела, как худое благородное лицо Дегаше озарилось радостью. «Вы правы». Он схватил шляпу и направился к двери. «Когда примете решение, вам стоит только прислать Марию с запиской в мой особняк. И тогда, о, тогда наступят самые счастливые дни в моей жизни». Жанна обхватила голову руками и погрузилась в серьезное раздумья. Она даже не проводила гостя. Не слышала, как хлопнула входная дверь. Ее заботило совсем другое. Женщина уже знала, что откажет новому поклоннику, но искала деликатные способы. Гастон сказал, если только я вам не противен. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы граф подумал именно так. А противен ли он ей в самом деле? Сможет ли она когда-нибудь полюбить этого человека? На поставленный вопрос следовало отвечать другим вопросом. Сможет ли Жанна вообще кого-нибудь полюбить? Только сейчас женщина поняла, что еще не изведала этого чувства. К первому мужу, Николя, она испытывала симпатию и желание получить графский титул, который давал ей право блистать на королевских балах. В объятия Жозефа ее толкнула страсть и долгое отсутствие близости с мужчиной. Сейчас, когда ее возлюбленного не было рядом, графиня очень редко вспоминала о нем. Значит, и это была не любовь. Если в молодости она смогла жить с нелюбимым, даже не задумываясь о чувствах, то теперь ей это просто не нужно. Нет, разумеется, Гастон ей не противен, но на данный момент муж ей не требуется, как и ребенок. Она не хотела связать себя брачными узами с кем бы то ни было. Жить с человеком, свято верящим в ее непогрешимость и выполнять все его требования, ибо, как сказано в Священном Писании, жена всецело принадлежит мужу, это не входило в ее планы. Жена хотела свободной жизни и понимала, что в Англии, да еще с супругом, ей не видать настоящего счастья, точнее сказать, счастья в ее понимании. В этой стране она никогда не продаст бриллианты и не заживет на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Следовательно, графиня тут не задержится. Как только она продаст мемуары, сразу же сбежит подальше отсюда. У нее появятся деньги не от продажи бриллиантов, и в порту можно будет сесть на какой-нибудь корабль, отправляющийся в Испанию и Португалию. Там она приобретет домик у моря, о котором давно мечтала — И заживет полной жизнью. Если понадобится мужчина, заведет любовника. Возле богатых дам всегда роятся мужики на любой вкус. Поразмыслив об этом, Жанна успокоилась. До Гаше вообще можно было ничего не говорить. Просто придется потянуть с ответом около месяца, а потом неожиданно скрыться из Англии и спрятаться в таком месте, где никто ее никогда не разыщет.